Руслан, расследование окончательно застопорилось. Версии не было, подозреваемых не было, ничего не было, кроме пяти трупов и нервного напряженного ожидания, что вот-вот появится шестой. Поэтому звонок Кормовцева, о котором Руслан, признаться, почти забыл, стал сюрпризом из разряда приятных. «Вы бы не могли подъехать?» Ефим Петрович был неизменно любезен. Кажется, удалось кое-что выяснить относительно вашего вопроса. Да, лучше бы вечером, часиков в десять. Обитал кормовцев не то чтобы в центре, но и не на окраине. Район из тех, что возводились в послевоенное время. Тогда кирпичные пятиэтажные дома выглядели внушительно и гордо. Теперь же они казались не то чтобы устаревшими. Скорее постаревшими, повлекшими, чересчур массивными и грузными. Внутри было темно. Правда, подъезд чистый, несмотря на отсутствие железной двери и домофона. Ефим Петрович уже ждал. В стеганом халате и круглых очках в тяжеловесной оправе. Он выглядел нелепо, но при этом уютно и по-домашнему. «Разуваться не стоит. Проходите». Комната поражала высокими потолками и каким-то раздражающим неуместным сумраком. вопреки включенному и даже чрезмерно яркому электрическому свету заметив реакцию руслана кормовцев улыбнулся о вы наследие прошлой эпохи некоторая страсть к гигантизму и массивности проявляется даже в таких обыденных вещах как квартира на самом деле простое почти варварское мышление чем больше тем лучше а дом хотели построить как можно лучше военным предназначался. И моему деду квартиру дали, вот эту самую, в которой сидим. «Он был военным?» – поинтересовался Руслан. Сугубо из вежливости. Квартира ему все-таки не нравилась. Неуютная, неприятная, нежилая какая-то. Узкая труба коридора, стеллажи с книгами в самый потолок. Они съедают пространство, вытягивая его вверх, к белому потолку и роскошной хрустальной люстре. «Он был чекистом», – спокойно ответил кормовцев. «Служил родине и идеям товарища Сталина. Честно служил. И до Москвы дослужился. А начинал в одном небольшом городке, в верстах в трехстах от столицы. Кстати, при любопытное совпадение. Именно благодаря деду, точнее его записям, на которые он решился, уже будучи в отставке и более того, почти при смерти, я и нашел информацию о вашем кресте». «Редкая вещь, даже, можно сказать, уникальная в своем роде. Описание сходится и по размеру, и по форме лопастей. И еще, мертвый крест – это не просто название, а имя». Ефим Петрович горячился и нервничал, что казалось удивительным. «С чего нервничать-то? Ну, конечно, оно хорошо, если крест уникальный. Значит, опознать получится. Конечно, прежде чем опознать, найти нужно будет». А вдруг повезет, и треклятая вещица еще где-нибудь засветится. С артефактами случается подобное. Деда моего звали Ефимом. Ефим Андреевич Кормовцев. Меня, знаете ли, в его честь. Тогда еще не принято было стыдиться того, что предки родине служили. Руслану в этих словах почувствовалась обида, но он счел за лучшее промолчать. Какая разница, кому служил давно померший дед Ефима Петровича? Главное, чтоб сам Ефим Петрович сейчас послужил хорошему делу и дал информацию, за которую можно зацепиться. Как я уже говорил, службу дед начал в Дыбчине. Это относительно небольшой город даже по тогдашним меркам. Ну а по сегодняшним даже не провинция, а черная русская глубинка. Но именно благодаря незначительности своей Город относительно спокойно пережил и Первую мировую войну, фронт туда попросту не дошел, и революцию, и последовавшую практически сразу гражданскую. Предприятий особых там не было, не считая суконной фабрики купца Тадыщева, которая была разграблена и сожжена то ли наступающими большевиками, то ли отступающими монархистами, то ли и вовсе мародерами, не суть важно. Главное, что в остальном в городе было спокойно. Почти не стреляли, почти не осаждали, почти не вешали. Тишь да благодать!» – не сдержался Руслан. «Примерно. Вы не поймете, там действительно было тихо по сравнению с другими районами, которые буквально полыхали. Слышали о бакинских комиссарах? Думаете, единичный случай? Или что, обосновавшись в Баку, большевики великодушно простили тех, кто был виновен в расстреле?» «Но я, кажется, отвлёкся, извините», — Руслан кивнул. «А давайте я чаю сделаю. Или кофе?» — предложил кормовцев. «Разговор будет долгим. Я, конечно, постараюсь вкратце изложить, но вы же видите. Увлекающаяся натура». Кофе у Ефима Петровича вышел отменный, крепкий, ароматный. Ещё бы чашку побольше, а не этот напёрсток. Ну да не пристало в гостях капризничать. Вот значит. В 16 лет дед оказался в рядах Красной Армии, к 20 зарекомендовал себя надежным и, главное, идеенно правильным бойцом. Вступил в партию и в октябре 23-го был направлен для усиления и организации отдела милиции. Напомню, что середина 20-х, начало 30-х было время непростое. С одной стороны, объявлена новая экономическая политика, а с другой – это не решает всех проблем Голод, нищета, разорённые города, выжженные деревни, тотальный дефицит всего, кроме, пожалуй, оружия. И грандиозные планы правительства, индустриализация, коллективизация. Извините, снова отвлёкся. О тех временах дед писал подробно, гораздо более подробно, чем о войне или о том, что было после. Поэтому и Озерцова упомянул. «Вот, кстати, я подготовил кое-что». Фотографии – старые, пожелтевшие, с рубленным узорчатым краем и изображениями, больше похожими на рисунки тушью. Это он, Никита Александрович Озерцов, полномочный губернский представитель особого отдела ОГПУ. А слева – его секретарь, правая рука и, как предполагает дед, дальний родственник Сергей Аполлонович Карлычев. Они и вправду были похожи. То ли из-за чекистской формы, то ли из-за неестественной, почти болезненной худобы, то ли из-за выражения глаз, в которых Руслану чудилась обреченность. Конечно, чудилось. Сложно рассмотреть выражение глаз на черно-белом снимке 77-летней давности. Дед познакомился с ними в 30 году, когда по решению Политбюро ЦК партии Наркоматы внутренних дел, союзных и автономных республик упразднялись, и руководство деятельностью милиции и уголовного розыска перешло к ОГПУ. В 1930-м была даже организована главная инспекция по милиции и уголовному розыску. Всё-таки было с этой фотографией что-то неладное. Руслан не мог понять, что именно, но... Где-то он уже видел этих людей. Вернее, кого-то на них похожего. Да нет, совпадение. Озерцов возглавлял отделение ОГПУ в городе, причем власть его была почти абсолютной. Нет, конечно, существовали определенные нормативные документы, ограничивающие полномочия, да и вообще придававшие видимость законности действиям разведки. Но так уж вышло, что, во-первых, К тридцатам структура ОГПУ настолько разрослась, что местные органы фактически вышли из подчинения центра. А во-вторых, Озерцову, по словам деда, на незаконности постановления было глубоко наплевать. Он был вообще личностью прелюбопытной. Конечно, знакомство поначалу ограничивалось служебными, так сказать, отношениями. А потом переросло в личные. Руслан начал злиться. Стоило переться через весь город, чтобы выслушивать еще одну занудную лекцию на этот раз о давно сгинувшем комиссаре, или кем там был этот Озерцов. Личные, в некоторой степени да, личные, Ефим Петрович не обиделся. Видите ли, дело в том, что мертвый крест, именно это словосочетание использовал дедушка, принадлежал Озерцову, и история с крестом этим связанная. Прелюбопытное. Будете слушать? Буду. Руслан с тоской поглядел на пустую чашечку. Кофе бы еще. И терпение. Итак, многие вещи мой дед знал от самого Озерцова, к которому в 36-м был приставлен в качестве секретаря, да и водителя заодно. Ну и присматривать, естественно. Времена-то изменились. И вот ведь странное дело. Озерцов этих изменений будто и не заметил. Жил себе как прежде, широко, с размахом уездного властелина. И не трогали же его. Неужели? Поймите, дело даже не во власти, которую тот заимел, а в том, что он говорил, не глядя, не думая, кто перед ним, совершенно не опасаясь. И слухи-то ходили, что сам нечистый Озерцов оберег. Дед, конечно, полагал, что дело в наличии покровителя, но в те времена и покровители не всех спасали. Так вот, возвращаясь к делу, была у Никиты Александровича привычка, напившись, каяться в грехах, и мертвый крест выплыл именно на одном из подобных покаяний. Тут придется отступить и коснуться личности Сергея Аполлоновича, который, если помните, был заместителем Озерцова. Тоже личность неординарная. Бывший офицер царской армии, дворянин из рода, пусть и не слишком известного, но достаточно древнего. То есть человек по определению к идеям коммунистическим непричастный, если можно так выразиться. У человека на фотографии были очень правильные, несколько рисковатые черты. И выражение лица спокойное, даже умиротворенное, если бы не взгляд. Такие глаза, пожалуй, бывают только у маньяков. Или полных психов. Руслан моргнул, прогоняя на вождение. Похоже, разбуженная рассказом кормовцева фантазия разыгралась. А Озерцов, напротив, типичный пролетарий. Мать, согласно официальной биографии, крестьянка. Неофициальный – проститутка. Отец неизвестен. Был женат, но супруга фактически сразу после свадьбы скончалась. Это событие, если верить деду, оказало весьма сильное влияние на характер Озерцова, который и прежде отличался неуравновешенностью. Говоря простым языком, Никита Александрович просто озверел, устроил в городе эпоху тотального террора, перемежая пьянки с расстрелами. Прошу заметить, действовал он не несанкционированно. Ефим Петрович прервался и, извинившись, вышел из комнаты. А ведь если подумать, выходит парадокс. потомок чекиста историк специалист по символике упрекает другого чекиста в излишнем зверстве все таки где то руслан эту фотографию уже видел я конечно понимаю кормовцев вернулся с бутылкой коньяка и двумя рюмками что верить написанному нужно с оглядкой многое приходится читать между строк многое преувеличено однако полагаю скрывать что либо относщееся к той давней истории Не имело смысла. В конечном итоге дед был лишь зрителем, наблюдателем. Ефим Петрович разлил коньяк по рюмкам. Жидкость отливала всеми оттенками янтаря и пахло приятно. Вы уж извините, следовало бы кофе, но как-то запамятовал. А тут вдруг подумал, что разговор и вправду будет долгий, утомительный. Так что, полагаю, вполне к месту. Вы ведь не возражаете? Руслан не возражал. Возвращаясь к тем давним событиям, Сергей Аполлонович оказывал на своего шефа влияние, которое не поддавалось здравому осмыслению. Поэтому дед и предположил родство. Не знаю, но, по-моему, для такой личности, как озерцов родство – не слишком весомый аргумент, чтобы прислушиваться к кому-то. Дело в ином, возможно, в том самом мёртвом кресте, который вас интересует. Изначально крест принадлежал Сергею аполоновичу являлся родовой реликвией, знаком, переходящим от отца к сыну. Отсюда и уникальность, и явные языческие корни. Хотелось бы, конечно, самому взглянуть, чтобы убедиться, но, полагаю, вещь эта относится веку к десятому, а то и раньше. Вот странное дело. Всего одна рюмка коньяку, а лекция уже не кажется нудной, да и кормовцев меньше раздражает. К Озерцову крест перешел в 32-м, после ареста его заместителя. Хотя тут снова противоречие, потому как дед пишет, что Озерцов заявил, будто крест был подарен значительно раньше, при первом знакомстве, и даже каким-то образом спас Озерцову жизнь, но при этом проклял. Причем проклял именно жизнью. «В смысле?» – Ефим Петрович развел руками. «Самому непонятно». Судя по всему, Озерцов увязывал арест и смерть заместителя именно с крестом. А я же, в свою очередь, делаю некоторые выводы. Родовые реликвии не дарятся просто так. Родовые реликвии передаются от отца к сыну. Теперь далее. Разница в возрасте у этих двоих – 20 лет. Опять же, явное внешнее сходство, которое нельзя не заметить. Плюс к этому… Отсутствующие данные об отце Никите Александровича. Недостоверные данные о матери. Родство было более близким, чем предполагал ваш дед. Вот именно, — Кормовцев обрадовался. Родство было прямым. Возможно, Озерцов — незаконно рожденный сын Карлычева. Отсюда и несовпадающее отчество, и возможность слегка изменить биографию. Но оба об этом родстве. знали. Тогда влияние, которое оказывал на Озерцова его заместитель, вполне объяснимо. И служба Карлычева в ОГПУ, и крест, вроде бы переданный раньше, но реально перешедшие к младшему чекисту, лишь после смерти Сергея Аполлоновича, в эту теорию вписывается. Тогда проклятие, доставшееся Озерцову, это не жизнь, а необходимость жить, осознавая, что расстрелял собственного отца. Ефим Петрович снова разлил коньяк по рюмкам. «Даже так?» «Да, к сожалению, времена были такие, специфические. Полагаю, нечто подобное предчувствовали оба, если скрывали родство. Чекист благородного происхождения подозрительно. Дело заведено с подачи московских уполномоченных. Однако вёл его Озерцов лично, и допрашивал он, и представление на расстрел составлял тоже он. Скажу больше. Расстреливал тоже он. Лично. Из Нагана, принадлежавшего Карлычеву. На этот раз коньяк почему-то отдавал едкой горечью. Руслан пожалел, что закусить нечем. Дед обращал на этот факт отдельное внимание. Якобы таким образом Озерцев оказал уважение и выполнил последнюю просьбу. Закончил игру. Какую? Американка. Ефим Петрович, опрокинув рюмку, занюхал выпитая рукавом халата, будто потреблял не благородный коньяк, а водку. Происхождение пролетарское, что ли, сказалось? Или приобретённая привычка? Сейчас, правда, её чаще называют русской рулеткой. А тогда считалось, что пришла она с дикого запада. Одна пуля в барабан и... К виску и на спусковой крючок. В Руслановой голове появилась мысль. Шальная мысль, дикая мысль, объясняющая некоторые странности произошедших убийств. Вот именно, к виску и до свидания. Так вот, по признаниям Озерцова, в рулетку они играли часто, особенно в первый после смерти супруги Озерцова год. И поскольку оба оставались живы, странно, конечно, и теории вероятности противоречит, но однако же было, наверное. Речь Кормовцева начала путаться. Неужели опьянел? С двух-то Да нет, устал человек. Столько-то говорить. Остались живы и уверились в том, что мертвый крест и вправду проклят. Еще, не дожидаясь согласия, Кормовцев разлил коньяк. Устаю, понимаете ли, и нервы, нервы. А это успокаивает. Так вот, возвращаясь к кресту, Он действительно мёртвый. Понимаете? Нет. Мёртвый!» Кормовцев хлопнул по столу. Всё-таки, несмотря на малое количество выпитого, опьянел он изрядно. Мёртвый, потому что тот, кто его носит, живёт одолженной жизнью, за которую приходится платить другим. Спасённый убивает спасителя. Высший смысл наследования. Цикличность. и поэтому пуля не брала, как заговорённый, если только рукой того, кому судьба быть палачом. С такими нельзя играть, особенно в рулетку». Ефим Петрович якнул и, схватив со стола бутылку, глотнул из горла. «Озёрцев подох таки, в тридцать восьмом. Туберкулёз ещё в тридцатом обнаружили, всё думали, что вот-вот уже». Его и репрессии не тронули, потому что одной ногой в могиле, а он до тридцать восьмого дотянул. Женился опять ребёнок. Ему крест и перейти должен был. По наследству. По наследству? А вот это уже было интересно. Очень интересно. П По наследству, повторил кормовцев. Дед потом, уже после войны, встретил жену Озерцова в Москве. Она там обосновалась. Снова замуж вышла. А крест точно у нее был. Дед купить хотел. Не продала. Сказала, исчез. Вместе с Олеженькой. Врала, наверное. Ребенок-то был. Сергеем звали. Дед узнавал. Зря врала. С подобными вещами не шутят. Опасно. Крест, наган, русская рулетка. Линии пересекались. Линии сходились. Остались мелочи. Отыскать этого самого потомка Никита Александровича Озерцова. Знать бы еще, где его искать.